Глава девятая. Обратная связь. Как и зачем хвалить? Мы уже касались темы похвалы и критики, теперь поговорим об этом подробнее. Для начала небольшое лирическое отступление на тему похвалы. Существует огромное число исследований, которые показывают, что похвала является намного более эффективным стимулом для хорошей работы, чем наказание. Об этом, например, упоминает Даниэль Каниман в книге «Думай медленно, решай быстро». Вдобавок, угроза наказания держит человека в вечном стрессе. Во время стресса в большом количестве выделяется кортизол, который приводит к снижению иммунитета, ухудшению умственной деятельности и способствует набору веса. Если вы будете постоянно ругать подчиненных, то получите вечно болеющих, тормозных, переедающих людей, которые рано или поздно выгорят. Теперь кратко о том, за что и когда хвалить. Похвала всегда должна быть заслуженной. Если вы начнете направо и налево говорить всем, что они молодцы, ценность ваших слов, разумеется, сильно снизится. А еще, если вы хвалите команду за запуск проекта, постарайтесь вспомнить всех, кто принимал участие в работе. Классика жанра — ситуация, когда разработчиков похвалили за героически проделанную работу, но забыли отметить тестировщиков. а они сидели день и ночь, проверяя в последний момент, все ли работает как надо. Если в проекте участвовал кто-то, кто, очевидно, для всех спас ситуацию, его можно отметить отдельно. С похвалой в адрес отдельных членов команды при этом стоит быть осторожным, потому что вы рискуете выделить только того, чьи заслуги были видны, с вашей колокольни, а на самом деле в окопе трудились в поте лица еще пять человек. Я однажды готова была сквозь землю провалиться, когда руководитель хвалил меня за проект, а рядом стояла вся моя команда и грустно наблюдала, как все лавры достаются мне. Беспроигрышный вариант – хвалить человека лично на ваших индивидуальных встречах. Вы не представляете, что иногда творится в головах у ваших лучших сотрудников. К нам в группу как-то устроился очень крутой разработчик. Он выполнял все задачи оперативно и все время изучал что-то новое. Мы нарадоваться не могли, глядя на то, как быстро он растет. Естественно, что в процессе работы он совершал большое количество ошибок. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. На индивидуальной встрече я сказала ему, что он молодец, и что мы ценим его в команде, что коллеги хорошо о нем отзываются, и пожелала ему, чтобы он продолжал в том же духе. Для меня это было обычным делом. Менеджерские обряды я довела до автоматизма, и поэтому похвалила его просто потому, что я всегда так делаю. Каково же было мое удивление, когда он буквально расцвел и сказал, что не мог представить себе такую оценку. Он переживал из-за недочетов в работе и был уверен, что рано или поздно зайдет речь о его увольнении. А еще можно хвалить людей за их обычную работу. Представляете? Не за крутой проект, не за спасенного клиента, не за переработки по ночам. Иногда можно просто напомнить, что человек хорошо делает то, что он умеет делать. Когда мы нанимаем сотрудников в компанию, мы часто радуемся тому, какого специалиста нам удалось заполучить. На собеседовании мы отмечаем, как здорово человек прошел интервью и с нетерпением ждем его на борту. Но потом в процессе работы это ощущение притупляется, и способный работящий подчиненный может незаметно перейти в категорию застрявших. За что его хвалить, если он просто выполняет свою работу, верно? Вот уже полгода или год он отлично делает свое дело, но что-то совсем не тянет на повышение. Может быть, его вообще уже стоит уволить, раз он не развивается? При появлении таких мыслей полезно себя одернуть и вспомнить, что качественное выполнение обычных задач – это уже повод сказать человеку «Спасибо».